Глава двадцать Саша за работой Делайте ставки, ставки сделаны Крупье с самыми бесстрастными в мире лицами И с жонглерской ловкостью рук Нельзя поспевать за их движением Работали гибкими лопаточками За круглым столом, облепленным сидящими и стоящими людьми Шла крупная игра Здесь уже не было ни дам, ни кавалеров. Здесь бритый с отекшей физиономией и с сигарой в зубах старик грубо осаживал локтем обнаженную и отдать справедливость точенную руку своей соседке, вдобавок еще обдавая ее целой тучью дыма. Но и соседка не замечала ни локтя пожилого мужчины, ни даже его сигары. Ей увладело нечто куда более важное. Ей адски не везло. Неумолимо таяла лежавшая перед нею пачка денег, быстро исчезавшая, как жертва жестокому богу азарта, в ненасытной пасти этого божества, зовущегося рулеткой. И все кругом были такие же не свои, чужие, с чужими, то маниакальными, то убитыми, то со счастливыми, обалдела пьяными лицами». Последних было меньше, чем первых и вторых. А в раскрытые окна, в распахнутые двери террасы глядела южная с ярко трепетавшими над сонным морем звездами ночь. Дальше черные силуэты скал, и манящие мигали во тьме огоньки таинственного, как средневековый замок, княжеского дворца. На этот чарующий, Весь из мягких полутонов пейзаж никто не обращал внимания. Даже те, кто, одинаково разгоряченные невезением и выигрышем, выскакивали на террасу из душной прокуренной атмосферы, чтобы дремотное дыхание моря обвеяло их, чтобы вытереть платком влажное и пылающее лицо, так и не взглянув ни на море, ни на звезды, спешили они назад к своему столу. Дама, которой так и не везло, из которой был так неучтив сосед, ни разу на нее не взглянувший, бросила в пасть Молоху свои последние деньги. И когда Молох пожрал и эти несколько тысяч франковых билетов, ее красивое южной красотою лицо исказилось не страданием, не горем, а особенной мукой игроков, которым нечего больше проигрывать. И она беспомощно озиралась, как бы инстинктивно, ища какой-то поддержки, защиты. Но в этот момент она не была ни для кого, не только живым существом. Не была даже интересной для тех, кто вне казино, вне этого отравляющего, опустошающего души азарта почел бы за счастье упасть к ее ногам. Хотя нет. Один из неиграющих интересовался ею. Мужчина средних лет в смокинге и в тонкой белоснежной сорочке. Но ни смокинг, ни сорочка от лучшего шемезье. Недорогие запонки не могли скрасить его лица с громадным носом, чуть-чуть свернутым в бок то ли от природы, то ли от удара чьей-нибудь тяжелой руки. После некоторого колебания проигравшая женщина покинула свое место, без цели и без желаний двинулась на террасу. Крепко стиснув концами длинных тонких пальцев виски со стучащими в них молоточками, она смотрела перед собой ничего не видящим взглядом. А когда, очнувшись от минутного забытья, обернулась, услышала вкрадчивый голос. — Ах, мадам, как я вам сочувствую! Эдкое заклятое невезение! И надо же, чтобы оно избрало именно вас своим объектом. Да? Вы видели? Это ужасно. И, желаю высказаться перед первым попавшимся, думая, что это облегчит ее, снимет давящий гнет, продолжал, я, я в отчаянии, я проиграл все, что у меня было. Более пятидесяти тысяч. Это не катастрофа для нас, мы, мы богаты, но мой муж. Он взял с меня слово, что я никогда больше не буду играть. И когда он вернется и узнает, ах, нет-нет, это так ужасно. А между тем я верю, понимаете, верю, что могу отыграться. Ведь это так, не правда ли? Полоса невезения сменяется такой же полосой удачи. Но я лишена такой возможности. И она улыбнулась какой-то жалкой и виноватой и в то же время на что-то надеющейся улыбкой. Собеседник сочувственно закивал громадным носом своим. — О, мадам, как я вам сочувствую! Как я вас понимаю! И вы тысячу раз правы. Вслед за неудачей всегда бывает успех. Порою прямо сказочный. Увы, в такой поздний час я отрезан от моего текущего счета в банке. Я сам игрок, сам понимаю. С удовольствием предложил бы вам десяток-другой тысяч франков. Какая досада! Но не отчаивайтесь, мадам, мы что-нибудь придумаем. И он усиленно потер горбинку своего носа, как если бы оттуда могло выйти какое-нибудь спасительное решение. Да, от чего бы? Я вижу на вас и это бриллиантовое колье и браслет с изумрудом. А эти перстни украшающие ваши классические руки. Да-да, вы правы. Я сама подумала об этом. На день-другой я охотно заложила бы мои камни под несколько тысяч, не больше, чтобы легче было выкупить. Но теперь уже так поздно, и я, право, не знаю, к кому обратиться. — Поздно, — согласился обязательный господин. — Двенадцатый час. — Как же быть? Мне так хочется оказать вам услугу. Единственный человек может помочь нам, мой личный друг, но он, как бы вам сказать, он оказывает любезность только очень известным людям с хорошим именем и видным положением. — О, в этом отношении он может не сомневаться, — уверенно ответила дама. — Мне совершенно достаточно ваших слов, — поклонился благодетель. — Я поручусь за вас. А мой друг верит мне как самому себе. «Благоволите минуточку остаться здесь. Я отыщу своего друга по телефону, и это в двух шагах отсюда. Одну маленькую минуточку, я сейчас же вернусь за вами». Действительно, в двух шагах от казино, в первоклассном отеле, в обширном белом холле с мифологическим плафоном и с обилием пышной и золоченой резьбы Стависки встретил красавицу южного типа вошедшую вместе с человеком в смокинге и с большим носом. Саша держал себя как гран сеньор был изысканно учтив. — Я буду вам так признательна. — Что вы, что вам, мадам? Это моя священная обязанность. Мы, люди общества, должны помогать друг другу. Сегодня вы в беде, завтра я. Я предупрежден по телефону и знаю, чем именно могу вам служить. А теперь не откажите подняться вместе со мной в мое бюро. И все осуществится к взаимному удовольствию. Саша предложил даме и ее спутнику войти в лифт, последовал за ними, и все трое плавно взвелись на третий этаж. Бюро оказалось небольшой, со строгим вкусом обставленной комнатой. Ничего лишнего, но все солидно, все такое деловое. И также солиден. Тяжелый несгораемый шкаф в углу комнаты. Итак, мадам, насколько я понял, вам угодно на сорок восемь часов приблизительно получить некоторую сумму под эти прелестные вещицы, которые сообщают вашей красоте еще более царственный блеск. Смею вас уверить, ваши драгоценности попадут в избранное общество. И с этими словами Саша, вынув из жилетного кармана ключ, Проделав довольно сложную манипуляцию с шифрованным замком, открыл массивную дверцу кассы. Не угодно ли взглянуть? Вот футляр с жемчурной ниткой эрцгерцогини Адалаиды Габсбургской. А этот широкий браслет, весь усыпанный бриллиантами, какое ослепительное сверкание, больно глазам смотреть. Это собственность графини Абенохара. Грандессы по мужу, по отцу и по двенадцати предкам. Все остальное не так важно. А теперь благоволите познакомить меня поближе со всем тем, что я буду иметь честь хранить у себя». Дама постепенно освобождала от бриллиантов свою шею, пальцы и расстегнула у запястья браслет с большим изумрудом. «Да-да», — всматривался Саша, поднося к глазам камни, Еще несколько лет тому назад это было целое состояние. Но, боже мой, как с тех пор упала рыночная цена бриллиантов. А изумрудыха и говорить нечего. Камень только на очень редких любителей. Я положительно затрудняюсь, что бы я мог предложить. Но так как все это будет взято вами обратно через каких-нибудь, не правда ли, два-три дня, О да, это вопрос самые большие нескольких дней. Максимум, который я мог бы вам предложить, это пятьдесят тысяч франков. Да и то в силу горячего ходатайства господина Буа моего друга. Может быть семьдесят пять? Робко заикнулась дама. Будь это несколько часов назад с удовольствием, но днем я выдал крупную сумму одному русскому великому князю и до завтрашнего дня вся моя наличность. Пятьдесят тысяч. Да и то я вынужден половину предложить вам в английских фунтах. Но это сущий пустяк. Вам их тотчас же разменяют в казино по высшему курсу. Дрожащими, уже без перстней пальцами, дама уложила в сумочку две объемистые пачки денег. Теперь маленькая формальность. Я выдам вам расписку в получении вещей. На чье имя прикажете? «Мое имя?» Она запнулась. «Анита Валерии». «Но не надо имени. Пишите на предъявителя». «Как вам будет угодно». Саша проводил даму в коридор, вытребовал лифт. «До скорого свидания и желаю вам успеха. Должен сознаться, рука у меня легкая». Когда Саша вернулся в бюро, светской маски как не бывало. Глаза горели алчным огнем. Буа, ты молодец! Кто она, эта дурочка? Хотя не все ли равно. Мы вряд ли ее увидим больше, а если увидим, она получит стекляшки. Сейчас же, слышишь, сейчас же, отправляйся со всем этим к хромому шульцу, и пусть он работает всю ночь напролет. И весь день, и всю последующую ночь, если необходимо. Через сорок восемь часов Я должен получить безукоризненную копию всех этих вещей. Кому не надо? Тысяч восемьсот, по крайней мере. А как же с оправой, спросил Буа. Мы пожертвуем оправой. Черт с ней. Важны камни. Нет, побольше бы таких дел. Ведь вся эта операция обошлась нам в двадцать пять тысяч франков. Остальное, ты сам видел, я всучил в фунтах утром полученных из Лондона от Хопкинса. А уж он ли не виртуоз, мастер? В казино эти фунты смело сойдут за настоящие.